Глава пятая. Израил решил вернуться в амбулаторию, увидев, что Велиал куда-то вышел с довольно фигуристой девицей. Он презрительно усмехнулся. Этот гад всегда был падок на земных женщин, настолько, что мог отвлечься от по-настоящему важных дел, лишь бы провести приятное время с очередной красоткой. Но、ну、что же, грех будет не воспользоваться ситуацией и не попробовать все-таки прорваться к этому мальчишке. Тем более, что у него есть еще целый час. Далеко переместиться архангел не смог. Что-то в этом проклятом мире блокировало его силы. Он только кулаки мог сжимать и разжимать от безсилия, но ничего подделать было нельзя.、И、ведь не только возможность перемещений была отключена у него напрочь, так он даже на простых, даже не одаренных людей не сумел как следует воздействовать. Такое было с ним впервые, и потому Азраил пребывал в жутком раздражении в тот момент, когда снова зашел в проклятую амбулаторию. Очереди из страждущих в коридоре не было, и он выдохнул с облегчением. Той жуткой старухи, что ни в какую не хотела его пропустить, всего-то задать пару вопросов до выдаву тоже не наблюдалась. Азраил еще раз огляделся, убедился, что никого нет, и решительно открыл дверь в кабинет. В небольшой комнатке за столом сидела девушка и внимательно с улыбкой слушала, что ей говорила какая-то очередная старушка. Так вот, милая, я всего-то на крышу залезла, а когда слазить начала... Так у меня так голову повело, что я едва со стремянки не куваркнулась, добрытельно говорила старушка. Да зачем вы на крышу полезли, Таисия Федоровна? спросила медсестра, протягивая ей бумажку. Как это зачем? Показалось, что черепица одна отошла. Неужто ждать буду, когда пол дома в дождь затопит? Возмутилась старушка. Таисия Федоровна, закатила глазами медсестра. Вы же с сыном живете, и внук еще не женился, в родительском доме пока проживает. Вы зачем сами-то туда полезли, если два здоровых мужиков вот они, прекрасно могут сами все черепицы до одной проверить и без последствий. Вот еще, эти остало пообязательно что-то пропустят. Нетош, лучше самой все как следует осмотреть. Только голова зараза такая кружится. Вот эти таблетки попьете, которые вам доктор прописал два раза в день, и поменьше будет кружиться. Добродушно улыбнулась медсестра и буквально всунула в руку старушки бумажку. Итаисья Федоровна. «Таблетки нужно купить и начать пить. Я приду, проверю. Вы же меня знаете. Не поленюсь посчитать, сколько выпили». «Я всегда всё пью, что мне доктора прописывают», — старушка нахмурилась. «А я всем всегда верю, но проверить не забуду». И медь сестра улыбнулась ещё шире, после чего подняла взгляд на Азраила. «Что у вас? Если к доктору, то приём окончен. Денис Викторович сейчас в приёмном покое. Если у вас что-то срочное, то попробуйте туда подойти». Я, пожалуй, так и сделаю, процедил Азраил, поправил свой белоснежный пиджак и вышел из кабинета. Да что здесь творится? Меня сколько не было, когда он успел всех принять и куда-то убежать. Так спокойно, приемный покой, значит. Отлично. Там же наверняка нет очереди из желающих во что бы то ни стало оздоровиться. Архангел развернулся и направился к выходу, чтобы через улицу зайти в другую дверь и отловить уже такого неуловимого Давыдова. Каково же было его удивление, когда перед приемным покоем он увидел... очередь? Трое мужчин сидели на довольно короткой скамье, четвертый стоял, подпирая стену. На соседней скамье сидела молодая женщина с мальчиком лет шести на вид, и хорошенькая блондинка внимательно осматривала ребенка. Если она осматривала его в коридоре, то что творится сейчас непосредственно в приемном покое? «Да вы издеваетесь», — процедил Азраил и сделал шаг в сторону двери, Но тут она распахнулась и в коридор вышел слегка растрепанный темноволосый парень. Архангел сразу же узнал в нем Давыдова. Сделав шаг в сторону Давыдова, он уже открыл рот, чтобы попросить парня отойти с ним всего на минуту в сторону. Но Давыдов быстро подошел к тому мужчине, что стоял прислонившись к стене. При этом незнакомого типа в белоснежных одеждах он не обратил никакого внимания. Когда конкретно он почувствовал себя плохо? – спросил Давыдов. А мужчина, к которому он обратился, встрепенулся и посмотрел на часы. «Три часа назад. Сказал, что в груди давит, словно кто-то сердце в кулаке сжимает, и что плохо дышать», — ответил мужчина на вопрос. «Я его сразу в машину и сюда. Мы смотрели лесной массив на границе с мёртвой пустошью. Получили разрешение на вырубку по краю, там у деревьев дополнительные свойства появляются». Он говорил вяло, видимо, переволновался, а сейчас наступила апатия. «Доктор, что с ним?» «Инфаркт», — коротко ответил Давыдов. «Мне время было нужно, чтобы понять, как именно лечить начинать. Если вам нужно, можете уезжать. Вашего бригадира все равно в Тверь отправляем. К вечеру за ним специальная машина приедет». И он развернулся, чтобы направиться обратно в приемный покой. Азраил не мог допустить, чтобы этот мальчишка вот так ушел и бросился к нему на перерез. «Денис Викторович, постойте, мне нужно с вами поговорить. Мне некогда». И Давыдов положил руку на ручку. «А если я тоже нуждаюсь в вашей помощи?» Азраил с трудом удержался, чтобы не схватить его за руку. И что с вами? Давыдов неохотно обернулся к нему. Меня клещ укусил. Лепнул архангел первое, что в голову пришло. Он где-то слышал, что для людей укус клеща это ужас ужас. Подождете? – отрезал Давыдов и снова взялся за ручку. Нет, я не подожду. Азраил сжал зубы и принялся разворачивать ауру. Вы хоть знаете, кто я такой? Да мне плевать! – рявкнул Денис. У меня вон там двое тяжелых пациентов и всего одна задача сделать так, чтобы они дожили до того момента, когда их заберут отсюда в губернскую больницу. А вы мешаете мне пройти и выполнить уже свою работу. Ваш клещ никуда не денется. И да, по протоколу я могу вас не осматривать в течение семидесяти двух часов с момента укуса, потому что с вами за это время ничего не случится в отличие от них. И фельдшеров мы их тоже не советую отвлекать. У них и так сейчас дел не в проворот. Сидите и ждите и дайте мне пройти. Или, клянусь, вы пожалеете?» От такого отпора Азраил слегка опешил и сделал шаг назад, а Денис рывком открыл дверь, и все услышали звук работающего монитора. «Тварь бездушная!» — прошепел Азраил, уже с трудом себя контролируя. Давыдов крикнул кому-то, кто находился в кабинете. «Начинайте тромболизис!» После чего аккуратно прикрыл дверь и резко развернулся к Азраилу. Его темные глаза опасно сверкнули, когда он обратился к Архангелу. Я очень добрый, отзывчивый и пациентоориентированный доктор, и прямо сейчас от моих действий зависят жизни двух людей. А вам с вашим клещом в заднице я предлагаю прямо сейчас прогуляться к великой китайской горе Кхирам. Направление задать не могу, потому что мне некогда. Но не сомневаюсь, что вы прекрасно найдете туда дорогу самостоятельно. Если клещ мешает вам жить, то по дороге к этой живописной горе загляните в амбулаторию. Там прелестная медсестра Оксана быстро избавит вас от попутчика. Ко мне же вы вернетесь не раньше, чем через семьдесят два часа. Именно столько обычно занимает поход к той чудесной горе. До свидания. И он быстро зашел в приемный покои громко хлопнув дверью. В коридоре все то время, пока он говорил, стояла почти гробовая тишина, а потом раздался звонкий голос ребенка: "Мама, а что это за китайская гора херам?" Зраил почувствовал, что еще пара секунд-то он начнет убивать, а за такое его по головке точно не погладят. И вряд ли он отделается скучной работой по перекладыванию бумажек, поэтому, позволив себе крепко выругаться сквозь зубы, он выбежал из этой проклятой больницы. Тем более, что срок его пребывания в мире под номером тринадцать подошел к концу. Прием закончился довольно быстро. Кроме скандальной Михайловны, которая, как только вошла в кабинет, превратилась во такой божий одуванчик, ничего серьезного ни у кого не было. В основном люди хотели согласовать лечение, назначенное им на постоянной основе. Я только-только отошел от старушки восьмидесяти трех лет, у которой после подъема на крышу закружилась голова, как в кабинет заглянул Саша. Денис Викторович, я привез мужчину пятидесяти лет с подозрением на инсульт, и там еще доставили с дальней деляны бригадира, похоже, инфаркт долбанул. Быстро сказал Фельчер. Твою же мать! произнес я с чувством. Быстро накорябал название сосудистого препарата для старушки и протянул Александе. Закончилось здесь без меня. Уже выходя из кабинета, опустил голову и посмотрел на полыхающую зеленым огнем змею. Да твою мать! Предположительно инфаркт оказался классическим инфарктом с идеальным подъемом сегмента ST во всех грудных отведениях. Такую идеальную спинки кошки на электрокардиограмме я не видел уже никогда. Даже в учебнике она была нарисована, по-моему, кривовато, в отличие от этой красоты. А вот ансульт мне не понравился гораздо больше. Потому что очень сильно напоминал геморрагический. Слишком мускулоанатичное лицо было у мужика, и склеры инъецированы. Да и общее состояние было гораздо тяжелее, чем бывает обычно при ишемическом инсульте. А то, как он кричал, хватаясь за голову до приезда нашей скорой, только подтвердило мои подозрения, что на банальный ишемический инсульт это состояние совершенно не тянет. Вдобавок ко всему какая-то добрая душа засунула ему в рот аспирин, чтобы голова меньше болела. Других же препаратов в природе не существует. Начитаются романов про аристократов, где при любом случае главные герои за аспирин хватаются, и начинают считать его чуть ли не панацеей. Лучше б подорожник приложили. Эффекта никакого также не было бы, но и вреда бы не причинили. Поэтому сейчас больной находился в сопоре и практически не реагировал на внешние раздражители. Но хоть головную боль не чувствует. Хотя откуда нам это знать — Может просто никак показать не может, чтобы ему эту голову отрубили, и он больше не мучился. Связавшись с клиникой, я получил заверение, что они будут в самое ближайшее время. Теперь мне оставалось только следить за жизненно важными показателями. Зато узнал, что такое судороги при повреждении головного мозга. Думал уже все неоткачаем, потому что обычные противосудорожные препараты не помогали. Но неожиданно эпилептический приступ закончился, и пациент вернулся в свое практически овощеподобное состояние. Понаблюдав за ним несколько минут, вспомнил о том, что где-то в диспетчерской меня ждет бригадир, который молча следил за тем, как мы носимся вокруг его соседа по приемному покою. Бегло его осмотрев и удивившись просто нереальным цифрам Трапанина, отправился в коридор, чтобы узнать у привезшего бригадира мужика, стоит проводить трамболизис или уже поздно. Хотя рубец на электрокардиограмме до сих пор не появился. Интересно, как они вообще тут жили без врача. или все именно сейчас решили начать умирать, чтобы персонал больницы уже отмучился и продолжил жить дальше до того момента, как сюда сошлют очередного неудачника. И вот тут ко мне подошел одетый в белоснежные одежды ангел. Он явно притащился ко мне. И я даже знаю, зачем он пришел за луком. А ведь пока это небесное цацка пылилось в замке того некроманта и извращенца, никто ни ухом, ни рылом не водил, а тут просто парад уродов всех мастей, начиная с бывшего шефа. Даже интересно стало, кого еще сюда может принести. Люцифер с Михаилом у меня во дворе не схлестнуться, я надеюсь. Тогда уж всем не поздоровится. Обычные их решения внутри семейных разборок на земле пафосно называют концом света. Мир оттот может и устоит, но от одной деревеньки вряд ли что-либо останется, кроме общего некролога на последней странице имперского вестника. Кто бы ни был этот ангел, меня было вообще не до него. «У меня в приемнике мужик собирался помирать, и я бесился, потому что не знал, как ему помочь. Потому что если при ишемическом инсульте я хоть что-то мог бы сделать, то вот сейчас мне оставалось только беспомощно наблюдать за ним и стараться купировать симптомы. А тут еще этот в белом костюме и с клещом в заднице. Я его послал, предельно вежливо и корректно. Все-таки рядом находилась Настя и ребенок. Выяснять отношения и мериться силами непонятно с кем не хотелось». Я не знал всех ангелов на небесах. Более того, я половину архангелов не знал, даже если бы они передо мной в истинном обличии появились. Да и некогда мне было выяснять, что это за хрен с горы. Посторонних он не тронет, если они не относятся к его заданию. У них там с этим строго. Люциферов он с компанией прямоват сбросили, когда те в позу насчет людей встали. Так что за окружающих я не боялся. Не будет этот хлыш рисковать падением, иначе не стал бы себя клеща придумывать. Зайдя в приёмник, я не удержался и захлопнул дверь. Пускай это пернатое отродье катится ко всем чертям по очереди, а мне нужно людей лечить. На этот раз из Твери приехали быстро. Я только давление у инсультника снизил, судороги купировал и тромболизис завершил у бригадира, когда машина въехала во двор больницы. Приехал Глеб Леонидович, тот самый реаниматолог, что здесь возле Дмитрия недолго дежурил и так и не смог уговорить великого князя уехать из Зоввакумова. Протянув мне руку, он слегка усмехаясь спросил. «Слушай, Давыдов, тебя случайно никто не проклял? Такое количество разной дряни и иные врачи за всю жизнь не видели. У тебя же за неполный месяц чего только не было». «Головы отрубленной не было», — буркнул я, вспоминая, как Сашка однажды рассказывал про свой вызов. Причина была обычная — плохо. И то, что когда он приехал и открыл дверь дома к его ногам, голова выкатилась, к плохо не относилась. «Этому уже было хорошо». Плохо было его дружку, который словил белочку и носился по двору с топором. Всё это в Петровке, то есть злосчастное, происходило. Надо отпуск взять и на денёк туда съездить развеяться, и больных посмотреть, и вспомнить про контракты. Давно не практиковался, мало ли какие ещё особенности у меня проявятся. А то я застопорился в своём развитии, так скоро и тех сил, что есть, лишусь. А мне бы этого ой как не хотелось. Пока я мрачно смотрел на реаниматолога, пытался обдумать то, что он только что сказал. «Откуда мне может быть известно, прокляли меня или нет? Проклятья обычно невидимы. Их и архимаги могут пропустить. А может быть, это вовсе и не меня прокляли, а Дениску. У кого бы узнать-то?» «И что, есть возможность выяснить?» — вырвалась невольно у меня. «Про проклятья, то есть...» «В Петровку съезде», — посоветовал Глеб. «Там есть умельцы, и наложить могут такое, что демонам тошно станет, и найти, если кто-то другой постарался. Да и снять помогут». Пустошь с этой Петровкой рядом. Жители там все немного радиоактивные. Как только Владимир Семенович сможет прием вести, сразу съезжу. Все равно давно собирался, ответил я. Ну вот и решено. Может к старшему фельдшеру домой заглянуть, да контрактик какой подсунуть. И Кости ему сращу, и отомболатории до конца практики отделаюсь. Я это отдельным пунктиком в контракт включу. Ну и хорошо. Глеб подобрительно кивнул. «Пошли, покажешь своего инсультника. Вклинения нет?» «Я-то откуда знаю? У меня здесь только рентген, допотопный в наличии имеется. Да и я не невролог. Я развел руками». «Ладно, главное живым довести, а там пусть нейрохирурги решают, что с бедолагой делать». Махнул рукой реаниматолог и пошел смотреть пациентов на предмет транспортабельности. «Надо, чтобы обоих забрал, и мне не важно, где инфарктника он будет вести, хоть на крыше». Главное, чтобы их в моей больничке через полчаса не было. Я же побежал заполнять документы. На улице уже смеркалось и хотелось домой, принять горячий душ, пожрать и завалиться спать. Желательно завалиться на диван к Насте и мне сейчас плевать, что подумают Дмитрий с сестрицей. Я тоже человек в конце концов. Внезапно я замер с ручкой в руке. Я что действительно подумал о себе как о человеке? Я что человек? Так надо успокоиться и запланировать поездку в Петровку. Если это действительно проклятие, то клянусь я найду эту суку, которая или меня, или Дениса прокляла, и тогда кто-то действительно может пострадать.